Глава 27 Блуждающие порталы поддавались далеко не каждому приказу своего хозяина. Мощное оружие они обладали своей волей, и взаимодействие с ними грозило различного рода проблемами. В этой истине Эрик только что убедился на собственной шкуре. Портал, забросивший их обоих непонятно куда, откликнулся на пожелание невесты, но истолковал его по-своему. Поэтому и сама невеста перенеслась непонятно куда. Не сказать, чтобы Эрик этому обрадовался, он, в прошлом воин, умел при необходимости выжить практически где угодно, а вот девчонка рядом с ним. Эрик сомневался, что она протянет здесь больше суток. «Где мы?» — недовольно спросила между тем невеста. «И как нам вернуться?» «Понятия не имею. Ответ на оба вопроса. Сработал один из блуждающих порталов», — проворчал Эрик, оглядываясь. «Где, где? Да если б он сам знал, где!» «Я только вас посылала», — буркнула невеста. «Четче надо желание формулировать», — ядовито сообщил Эрик. «Вы так и собираетесь лежать на земле? Лечить вас потом кто будет?» Невеста поднялась, недовольно сверкая глазами. Эрик не удивился бы, если бы мысленно она сто раз послала его в далекое путешествие. Но остатки воспитания, видимо, не позволяли выразиться грубо. «И что дальше? Куда идти?» «Можем не идти, а стоять на месте. Эффект будет тем же. Я не знаю, где мы, насколько здесь опасно и как вернуться. Вы приказали блуждающему порталу, причем без конкретики. Портал исполнил ваш приказ». Это я уже слышала. Передернула плечами невеста. Но должно же быть здесь хоть какое-то поселение, где нам помогут. А с чего вы взяли, что все вокруг просто рвутся нам помогать? Уточнил Эрик. В дальних землях на северо-востоке живут ардаки воинственные племена гоблинов. У них процветает рабство, а еще они любят хорошеньких женщин во всех позах. Невеста побледнела, Эрик не пугал, он старался лишь донести до нее простую мысль. «Иногда тот, кто появится на пути, может быть и врагом». «И что теперь? Ложиться и помирать? Не дождетесь!» Воинственно вскинула голову невеста и зашигала прочь. Эрик пожал плечами и неспешно двинулся следом. «Хочется ей? Пусть идет. Может, ее дурости и выведет их куда-нибудь. Желательно к дружелюбным существам». Сам Эрик пока предпочитал не действовать, а наблюдать, понимая, что его силы еще могут понадобиться им двоим. Шли не особо долго, минут двадцать, наверное. Эрик начал чувствовать первые признаки усталости. Сказывалась жизнь полной удобств, когда невеста без свалилась на землю. «Все». рвано выдохнула она. «Не могу больше, ноги не держат». Эрик сдержал усмешку. Да, на ее фоне он смотрелся намного выигрышней и сильней. «Будете скалиться, стукну», — предупредила с земли невеста. «Вы встаньте сначала», — фыркнул Эрик. «Сами говорили, ноги не держат». «Вы всегда такая сволочь». «Только с излишне независимыми женщинами». «Я смотрю, вы оба уже нашли общий язык». Высокий могучий мужчина с седыми волосами буквально соткался из воздуха напротив Эрика и, уже повернувшись к невесте, продолжил. «Ну здравствуй, внучка, не думал, что тебя увижу». Нина, сидя на земле, с интересом рассматривала высокого седого красавца. Прямой нос, покатый лоб, большие выразительные глаза зеленого цвета, тонкие губы, немного выдававшиеся вперед подбородок. Тот, кто назвался ее дедом, явно пользовался успехом у женщин, а еще он точно знал, чего хочет, и умел этого добиваться. «Я вас не знаю», — покачала головой Нина. «Истон, бог-основатель этого мира». Мужчина протянул руку, и в следующий миг Нина оказалась твердо стоявшей на ногах, в теле не чувствовалось ни грамма усталости. «Отец Артока, бога-покровителя одного из крупных городов этого мира и твоего отца. Я смотрю, ты тут без него». Последняя фраза прозвучала вопросительно. Мало что понимая, Нина повернулась к молчавшему все это время жениху. «Я только с ним, другого с... никто другой с нами не перенесся». Седой мужчина повернулся вместе с Ниной, внимательно осмотрел жениха с головы до ног и недовольно нахмурился. «Вот как значит привязка, неактивированная, правда». «Что?» «Чувствуя, что нить разговора от нее ускользает, уточнила Нина. Какая к земным демонам привязка? К кому?» «Не здесь». Ее собеседник щелкнул пальцами, и все втроем они перенеслись в просторную комнату со стеклянным потолком и минимумом мебели. Несколько стульев с высокой спинкой и широкий ворсистый ковер. Вся обстановка комнаты. Тот, кто назвался ее дедом, сел на один из стульев, кивнул на другие Нине и ее жениху. Они сели. Нина чувствовала себя некомфортно в незнакомой обстановке рядом с непонятным существом. «Бог-основатель? Самый настоящий бог? А отец ее тогда кто? И где он?» «Торн», между тем произнес в пространство «дед». Несколько секунд, и перед троицей появился уже знакомый Нине мужчина, высокий, мускулистый шатен с голубыми глазами. «Я думал, мы друзья». В голосе деда чувствовался холод. Шатен окинул быстрым взглядом Нину и жениха, качнул головой. «Я бы рассказал. Когда, после свадьбы? Ты же сам хотел объединить наши семьи. Но не таким способом». Эта парочка перебрасывалась малопонятными Нине фразами. Ощущая себя актрисой в глупом фарсе, Нина скосила глаза в сторону жениха. Тот сидел хмурый, смотрел в пол и явно был не рад вмешательству ни одного, ни второго бога. Тем временем Торн исчез, и в комнате снова остались Нина, ее якобы дед и жених. «Дай мне руку, девочка!» Попросил внезапно дед, поднявшись с кресла и подходя к Нине. Та подчинилась, теплая мужская ладонь накрыла ее. «Вот как!» — пробормотал через несколько секунд дед, отпуская руку Нины. «Значит, он потерял память». «Кто?» — уточнила Нина. «Твой отец, милая, мой сын, жизнь на той планете, на которой ты родилась, губительно сказалась на его здоровье». Нина изумленно моргнула. «Это что же получается? Ее отец — настоящий бог?»